«Вы знаете, как я люблю слушать, когда вы поете. Спойте мне псалом, тот самый, который начинается словами «Наш Бог, опора дней был их».» Миссис Прайер тотчас согласилась и запела. Не диво, что Каролина любила ее слушать. Голос миссис Прайер всегда был нежен и звонок, как серебряный колокольчик. А когда она начинала петь, он звучал просто божественно. Ни флейта, ни арфа не могли с ним сравниться по чистоте тонов. Но голос ничего не значил в сравнении с выразительностью ее пения. В нем раскрывалась вся ее трепетная, любящая душа. Заслышав псалом, служанки в кухню побросали свои дела и поспешили поближе к ведущей наверх лестницы и даже старик Хелл Стоун, прогуливавшийся по саду, Раздумывая о хрупкости и слабости женщин, застыл на месте, чтобы не упустить ни одной ноты печальной мелодии. Почему-то вспомнилась ему давно забытая покойница жена, и почему-то еще больнее стала при мысли о безвременно увядающей юности Каролины. С облегчением вспомнил он о том, что обещал зайти сегодня к Уинну, мировому судье, и поспешил прочь. Хеллстон терпеть не мог тоскливых размышлений и печали, и когда на него нападало такое настроение, он старался отделаться от него поскорее. Но псалом все еще следовал за ним, когда он шагал через поля, а потому он ускорил свой и без того быстрый шаг, чтобы избавиться, наконец, от этого наваждения, от этих слов, звучавших ему вслед. «Нам Бог опора дней былых, надежда новых дней». Он крепче крепости любых, и дома он родней. По слову Божьему восстал из праха рот людской. Вернешься в прах, Господь сказал, и станешь вновь землей. Стремителен столетий бег, неуловим для глаз, Как ночь уходит целый век в рассветный краткий час. Плывем по времени, реке, мы утлые челны, Бесследно таем вдалеке, как днем, Ночные сны, народы на заре времен Цветут, как лук весной, Но будет солнцем лук сожжен И ляжет под косой. Господь, опора дней былых, Надежда новых дней, Будь с нами в горе стих любых И сделай нас сильней. А теперь песню, шотландскую песенку, Попросила Каролина, когда миссис Прайл допела псалом ту самую про холмы и долины Дуна. И снова миссис Прайер запела, вернее, пыталась запеть. Но после первого же куплета голос ее дрогнул. Переполненное сердце не выдержало, и она залила слезами. «Этот волнующий грустный напев довел вас до слез», — огорченно проговорила Каролина. «Идите ко мне, я вас успокою». Миссис Прайер подошла, присела на край постели, не позволила больной обнять себя исхудавшими руками. «Вы так часто утешали меня», — прошептала девушка, целуя ее в щеку. «Позвольте же мне вас утешить». «Надеюсь», — добавила она, — «вы плачете не из-за меня». Ответа не последовало. «Вы думаете, мне уже не станет лучше? Я ведь не сильно больна, просто очень слаба». Но душа, Каролина... Ваша душа сломлена, ваше сердце разбито. Вы столько выстрадали, столько перенесли унижений, разочарований, отчаяния. Да, наверное, горе был и есть мой самый страшный недуг. Иногда я думаю, что если бы у меня появился хоть проблеск радости, я бы еще смогла поправиться. Вам хочется жить? У меня... Не цели в жизни. Вы любите меня, Каролина? Очень. По-настоящему. Порой невыразимо. Вот и теперь мне кажется, будто сердце моё слилось с вашим. Я сейчас вернусь, — проговорила миссис Прайер, укладывая больную на подушки. Оставив Каролину, она быстро подошла к двери, осторожно повернула ключ и, убедившись, что дверь заперта, вернулась к постели. Тут она наклонилась над больной, отбросила полог, чтобы он не затенял лунный свет, и пристально посмотрела на Каролину. «В таком случае, если вы меня вправду любите», — заговорила она быстрым, прерывающимся шепотом, — «если вам действительно кажется, как вы сами сказали, будто сердце ваше слилось с моим, то мои слова не огорчат вас и не поразят?» «Узнайте же» мое сердце было источником жизни для вашего. у вас течет моя кровь вы моя моя дочь, мое родное дитя миссис праер, девочка моя. значит значит вы вы хотите меня удочерить? «Это значит, что, хоть я и не дала тебе ничего иного, зато я дала тебе жизнь, я тебя вскормила, я твоя настоящая мать, и ни одна женщина не может отнять у меня право называться так. Но миссис Джеймс Хелстон, жена моего отца, я ее даже не помню. Разве не она моя мать? Она твоя мать». Джеймс Хейлстоун был моим мужем. Говорю тебе, ты моя дочь. Я в этом убедилась. Я боялась, что в тебе не окажется ничего моего. Для меня это было бы жестоким ударом. Но я вижу, что это не так. Бог был ко мне милостив. У моей дочери моя душа. Она принадлежит только мне, мне одной и принадлежит по праву. Внешность, черты лица — все это от Джеймса. В юности он был красив и даже пороки не смогли его обезобразить. Отец дал тебе, дорогая, эти синие глаза и мягкие каштановые волосы. Он дал тебе прелестный овал лица и правильные черты, вся твоя красота от него. Но сердце и разум у тебя мои. Я заронила в твою душу добрые семена, и они дали всходы и принесли совершенные плоды. Дитя моё Моё уважение к тебе так же глубоко, как моя любовь. Неужели всё это правда? Уж не грежу ли я? Это так же верно, как то, что твои щёчки сейчас снова должны округлиться и расцвети здоровым румянцем. Родная мать! Неужели я смогу полюбить мать так же, как люблю вас? Мне говорили, что многим она не нравилась». Тебе так говорили? Теперь послушай, что скажет мать. Она не хочет угождать людям и не заботится об их мнении, потому что все ее мысли обращены только к дочери. Она думает только о том, примет ее дочь или оттолкнет. Но если вы моя мама, весь мир для меня изменился, тогда я буду жить, наверное, буду. Тогда я сделаю всё, чтобы поправиться. Ты должна поправиться. Ты пила из моей груди жизнь и силы, когда была хрупким, прелестным младенцем. А я склонялась над тобой и плакала, глядя в твои голубые глазенки. Ибо в самой твоей красоте с ужасом различала знакомые черты, знакомые свойства, которые жгли мое сердце, как раскаленное железо пронзали мою душу, как холодный клинок. Доченька моя, вы так долго были врозь Теперь я вернула, чтобы лелеять тебя». Она привлекла Каролину к себе на грудь, обняла и принялась тихонько покачивать, словно убаюкивая маленького ребенка. «Мама! Маменька!» дитя прильнула к матери, и та, услышав призыв, почувствовала трепетную жажду ласки прижал ее к себе еще крепче. Она осыпала Каролину поцелуями, шептала ей нежные слова, склоняясь над нею, словно голубка над своим птенцом. Долгое время в комнате царило молчание. «Дядя знает?» «Да, твой дядя знает». Я открылся ему в первый день, как пришла сюда. Вы узнали меня, когда мы впервые встретились в Филдхиде? Как же я могла тебя не узнать? Когда доложили о приходе мистера и мисс Хэллстоун, я знала, что сейчас увижу свое дитя. Так вот, значит, в чем дело. Я тогда заметила, что вы взволнованы. Ты ничего не могла заметить. Я умею скрывать свои чувства. Ты даже представить себе не можешь, что я пережила за те две минуты, которые прошли до твоего появления в гостиной. Они показались мне вечностью. Ты не знаешь, как потряс меня твой взгляд, вид, походка. ну почему? Я вас разочаровала? На кого она похожа? — спрашивала я себя. И когда увидела, то чуть не упала в обморок. Но почему же, мама? Я вся дрожала тогда, я говорила себе, «Я никогда не откроюсь ей, она никогда не узнает, кто я». Но я ведь не сказала и не сделала ничего особенного, просто немного оробела перед незнакомыми людьми, и все. Я вскоре заметила твою робость, и это меня немного успокоило. Но мне бы хотелось, чтобы ты была неуклюжей, смешной, неловкой. Я ничего не понимаю». У меня были причины бояться красивой внешности, не доверять любезности, трепетать перед изысканностью, обходительностью и грацией. Красота и обольщение вошли в мою жизнь, когда я была замкнутой и печальной, юной и доверчивой, когда я была несчастной гувернанткой, медленно угасая, погибала от ненавистной робости. Тогда, Каролина, я приняла обольщение за дар небесный, Я пошла за ним, я отдала ему без остатка всю себя, свою жизнь, свое будущее и свои надежды на счастье. Но мне суждено было увидеть, как у домашнего очага белая маска ангела спала, яркий маскарадный наряд был сброшен, и передо мной предстал... О, Боже, как я страдала! Она уткнулась лицом в подушку. Да, я страдала. Никто этого не видел, никто не знал. Мне не у было искать сочувствия, и не было у меня ни выхода, ни надежды. Утешься с мамой, теперь все прошло. Да, прошло, но принесло свои плоды. Бог научил меня терпению, поддержал меня в дни тоски и скорби. Я дрожала от ужаса, сомнения одолевали меня. Но Бог провел меня через все испытания, и вот, наконец, я узрела спасительный свет». Ужас терзал меня, но Господь избавил меня от кошмара и дал мне утешение иную, совершенную любовь. Помолчав, она снова обратилась к дочери. «Ты слышишь меня, Каролина?» «Да, мама». «Запомни, когда в следующий раз ты придешь к могиле своего отца, смотри с уважением на высеченное там имя. Тебе он не причинил зла. Тебе он передал все сокровища своей красоты» и ни одного темного пятнышка. Все, что ты получила от него, безупречно. Ты должна быть ему благодарна. Не думай о том, что произошло между ним и мной. Не суди нас. Пусть Бог будет нам судьею. А людские законы здесь ни при чем. Совершенно ни при чем. Они бессильно защитить меня, бессильно, как тростник перед ветром. А его они могли удержать не более, чем лепят слабоумного. Ты сказала, теперь все прошло. Да, нас рассудила смерть. Он спит, погребенный там, в церкви. И в эту ночь я скажу его праху то, чего до сих пор еще не говорила ни разу. Я говорю ему, покойся в мире, Джеймс. Смотри, твой страшный долг сегодня оплачен. Взгляни, я стираю своей рукой длинный перечень «Черных обид. Джеймс, твое дитя искупило все. Твое живое воплощение, существо, наделенное тобой совершенством черт, единственный добрый подарок, который ты мне сделал. Взгляни, сегодня она с любовью прильнула к моей груди и назвала меня нежным именем матери. Муж мой, я прощаю тебя». Маменька, родная, как хорошо, если бы папа мог вас услышать. Наверное, он бы обрадовался, если бы узнал, что мы его по-прежнему любим. Я не говорила о любви. Я говорила о прощении. Вспомни, разве я сказала хоть слово о любви? И не скажу даже на том свете, если нам доведется там встретиться. О, мама, как вы, должно быть, страдали! Ах, дитя моё Сердце человеческое может выстрадать все. Оно может вместить больше слез, чем воды в океане. Мы даже не знаем, как оно глубоко, как оно всеобъемлюще, пока не соберутся черные тучи несчастья и не заполнят его непроницаемым мраком. Маменька, забудьте об этом. «Забыть — Забыть? — проговорила миссис Прайер со странной усмешкой. — Скорее, северный полюс. «Двинется на юг. Скорее Европа переместится к берегам Австралии, чем я забуду. Довольно, мама, отдохните. Успокойтесь». И дочь начала укачивать мать, как мать только что укачивала свое дитя. Наконец миссис праер заплакала, потом постепенно успокоилась и вернулась к нежным заботам о больной на время прерванным волнением. Уложив дочь на постель, она пригладила подушку, Поправила простыню, затем она заново причесала мягкие распустившиеся локоны Каролины, освежила ее влажный лоб прохладной душистой эссенцией. «Маменька, попросите принести свечи, а то я вас не вижу. И скажите дяде, чтобы потом зашел ко мне. Я хочу услышать от него, что я ваша дочь. И еще, маменька, поужинайте здесь». Не оставляйте меня сегодня ни на минуту. Ах, Каролина, хорошо, что ты так ласкова. Ты велишь мне уйти, и я уйду. Велишь вернуться, и я вернусь. Велишь что-либо сделать, и я все сделаю. Ты унаследовала от отца не только внешность, но и его манеры. Когда ты говоришь «маменька», я уже ожидаю приказа хоть и высказанного с нежностью. И то, слава Богу. «Впрочем», — продолжала она про себя, — он тоже говорил нежно, особенно когда хотел, и голос его звучал, как нежнейшая флейта. Зато потом, когда мы оставались одни, в нем слышались дикие ноты, что нервы не выдерживали. Кровь свертывалась в жилах, и можно было сойти с ума». «Но, маменька, кого же мне еще просить о том или об этом, как не вас? Я не хочу, чтобы кто-то другой приближался ко мне или что-либо делал для меня. Только не позволяйте мне быть назойливой. Останавливайте меня, если я забудусь. Не рассчитывай, что я буду тебя останавливать. Ты должна сама следить за собой. У меня не так уж много мужества, мне его всегда не хватало». Это мое несчастье. Из-за него я осталась матерью без дочери. Из-за него я десять лет была разлучена с моим ребенком, несмотря на то, что муж мой умер, и я могла бы предъявить на тебя свои права. Из-за него рука моя дрогнула, и я позволила вырвать из моих объятий младенца, с которым могла бы еще не расставаться. «Как это случилось, маменька?» Я отдала тебя еще совсем малюткой, потому что ты была слишком хороша, и я боялась твоей красоты. Мне она казалась признаком жестокости. Мне переслали твой портрет, когда тебе исполнилось восемь лет, и этот портрет подтвердил мои опасения. Если бы я увидела загорелую деревенскую девушку, обыкновенную неуклюжего ребенка с некрасивым личиком, я бы тотчас потребовала, чтобы тебя вернули мне. Но тогда на портрете под серебряной бумагой я увидела полное изящество, аристократический цветок. Каждая черточка твоя говорила, я маленькая леди. Я слишком недавно была рабыней одного красавца-джентльмена, раздавленная, парализованная, умирающая под градом обит и оскорблений, чтобы решиться связать свою жизнь с другим, еще более прекрасным и очаровательным существом его крови. Маленькая прелестная леди вызвала во мне ужас. Ее благородное изящество пронзило меня дрожью. В жизни своей я еще не видела человека, у которого красота сочеталась бы с правдивостью, скромностью и благонравием. Чем совершеннее и прекрасней внешность, рассуждал я, тем порочнее и злее душа. Я почти не верила, что воспитание может исправить такую душу. Вернее, я осознавала свою полную неспособность повлиять на нее. Ах, Каролина, я не осмелилась тогда взять тебя к себе и оставила у твоего дяди. Я знала Мэтьюсона Хеллстоуна как человека строгого, но справедливого. Он, как и все, сурово осудил мое странное, противоестественное для матери решение, но я этого заслуживала». «Маменька, почему вы назвали с миссис праер «Это девичья фамилия моей матери. Я приняла ее, чтобы укрыться от всех тревог. Имя мужа слишком живо напоминало мне нашу семейную жизнь, это было невыносимо. Кроме того, мне угрожали насильно вернуть меня в прежнее рабство, хотя я скорее предпочла бы гроб супружескому ложу и могилу дома твоего отца». Новое имя защищало, скрывало меня. И под его прикрытием я вернулась к своему прежнему занятию воспитательницы. Сначала я едва зарабатывал на жизнь, но сколь сладким был даже голод, когда я обрела покой. Сколь надежными казались мне темнота и холод жалкой лачуги, ибо под ее кровлю не врывался зловещий багряный отблеск страха, Сколь безмятежным было мое одиночество, которое не могли больше нарушить насилие и порог. Но, маменька, вы же бывали в этих местах прежде. Почему же вас никто не узнал, когда вернули сюда вместе с мисс Килдер? Я провела здесь всего несколько дней перед свадьбой, лет двадцать назад. А кроме того, в те дни я выглядела совсем иной. Я была стройной, почти такой же стройной, как ты сейчас. А ко времени возвращения все во мне изменилось. Черты лица, прическа, одежда — все стало другим. Можешь ты вообразить меня гибкой юной девушкой в легком платьице из белого муслина, с голыми руками в браслетах, с бусами на шее, с греческой прической? Да, вы, должно быть, сильно переменились. Но, мама, я слышу, входная дверь стукнула. Если это дядя попросить его подняться, и пусть он подтвердит, что я не сплю, что все это правда, а не сновидение или бред. Но мистер Хеллстоун уже сам поднимался по лестнице. Миссис праер позвала его в комнату Каролины. — Надеюсь, ей не стало хуже? — поспешно спросил он. — Я думаю, ей лучше. Она хочет поговорить с вами и выглядит не такой слабой. «Хорошо», — проговорил он и быстро вошел в комнату. «Ну, Кэрри, как дела? Ты выпила чай, который я заварил? Я приготовил его для тебя по своему вкусу. Выпила все до капельки, дядюшка, и мне сразу стало лучше. Этот чай меня совсем оживил. Мне хочется видеть вокруг себя людей. Вот я и попросила миссис Прайер позвать вас». Почтенный священнослужитель был явно доволен и в то же время смущен. Он с охотой составил в компанию своей больной племяннице минут на десять, раз ей этого захотелось. Но о чем с ней говорить, Хелстон совершенно себе не представлял, а потому только хмыкал и переминался с ноги на ногу. — Ты у нас живо поправишься, — заговорил он, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Болезнь у тебя пустяшная и скоро пройдет. Тебе надо пить портвейн. «Хоть целую бочку, если сможешь, и есть дичь и устрицы, я для тебя что угодно раздобуду. И поверь мне, после такого лечения ты сможешь потягаться в силе хоть с самим Самсоном. Скажите, дядя, кто эта дама, что стоит позади вас в ногах моей постели?» «Боже, правый!» — воскликнул мистер Хелстон. «Уж не грезет ли она?» Миссис Прайер улыбнулась. «Да, я грежу», — отозвалась Каролина тихим счастливым голосом. «Я попала в чудесный мир. И хочу, чтобы вы сказали мне, дядюшка, истинный это мир или только видение». «Кто эта дама? Назовите ее». «Надо снова позвать доктора Райла, сударни. Или еще лучше доктор мак -Терка. Он не такой шарлатан». Пусть Томас немедленно седлает лошадь и отправляется за ним. Нет, мне не нужно доктора. Мама будет моим единственным врачом. Теперь вы понимаете, дядя?» Мистер хелстон сдвинул очки с переносицы на лоб, вытащил табакерку и взял добрую понюшку. Подкрепившись таким образом, он коротко ответил. «Теперь догадываюсь». «Значит, вы ей сказали, сударыня?» — обратился он к миссис Прайер. «И это правда?» — спросила Каролина, приподнимаясь в постели. «Она действительно моя мать?» «Надеюсь, ты не станешь плакать. Не устроишь сцену, не забьешься в истерике, если я отвечу «да». «Плакать? Я бы заплакал, если бы вы ответили «нет». Я бы не пережила разочарование». «Но скажите мне ее имя. Как вы ее назовете?» «Эту полную даму в старомодном черном платье, хотя она выглядит достаточно молода, чтобы нарядиться и получше, эту леди зовут Агнеса хелстоун Она была женой моего брата Джеймса, а теперь она его вдова. И она моя мать?» Вот, недоверчивый человечек, посмотри-ка на ее рожицу, миссис праер Не больше моей ладони, а сколько серьезности, сколько вне ожидания. Во всяком случае, она произвела тебя на свет, — заверил он Каролину. Надеюсь, ты постараешься отблагодарить ее хотя бы тем, что скоро поправишься, и щечки твои округлятся. Вот напасть. Какая она была цветущая, и куда только все подевалось. Не пойму, клянусь жизнью. Если одного желания поправиться достаточно, я недолго останусь в постели. Но еще утром у меня не было ни сил, ни причин стараться выздороветь. В дверь постучали. Эта Фанни пришла сказать, что ужин готов. «Дядя, если можно, пошлите что-нибудь мне к ужину, совсем немножко, из своей тарелки. Это ведь умнее, чем биться в истерике, не правда ли?» «Мудрые слова Кэрри» я уж постараюсь накормить тебя как следует. Когда женщины разумны, а главное, если их поведение можно понять, я с ними уживаюсь. Но какие-то смутные, сверхутонченные настроения и сверхтонкие расплывчатые идеи всегда ставят меня в тупик. Если женщина просит что-нибудь из еды, будь то яйца птицы рух или акриды и дикой мед, которым питался Иоанн Креститель, или из одежды, будь то кожаный пояс его чресел или даже золотой нагрудник Аарона. Все это мне хотя бы ясно. Но когда женщины сами не знают, чего хотят, симпатии, чувств, еще каких-то неопределенных абстракций, я ничего не могу им дать. У меня этого нет. Для меня это непостижимо. Сударыня, — закончил он, обращаясь к миссис Прайер. — Позвольте предложить вам руку. Миссис Прайер объяснила, что хочет провести вечер с дочерью, и мистер Хеллстоун оставил их. Вскоре он вернулся с тарелкой в руках. — Вот цыпленок, — сказал он. — Зато на завтра будет куропатка. — Поднимите ее и накиньте ей на плечи шаль. Я знаю, как ухаживать за больными, можете мне поверить. «А вот тебе та самая серебряная вилка, которой ты ела, когда в первый раз явилась в мой дом. Должно быть, это и есть то, что у женщин называется удачной мыслью, или, как его там, нежной заботливостью. Ну, Кэрри, будь умницей, принимайся за дело». Каролина старалась как могла. Мистер Хелстон наступился, видя, что у нее совсем нет сил, однако продолжал утверждать, что скоро все пойдет по-другому. Больная кое-как проглотила несколько кусочков, похваливая еду, и благодарно улыбнулась дяде. Тогда мистер хелстон склонился над ней, поцеловал ее и проговорил прерывающимся хриплым голосом. «Спокойной ночи, девочка! Да благословит тебя Бог!» Каролине было так покойно в объятиях матери, что она не променяла бы их ни на какую подушку. И хотя ночью она не раз просыпалась от лихорадочных снов, тотчас по пробуждению к ней возвращалось такое блаженное, счастливое состояние, что она сразу успокаивалась и вновь засыпала. Что же до матери, то она провела ночь, как Иаков в Пенуэле. До самого рассвета боролась она с призраком смерти, обращая к Богу страстные мольбы.